Получая впервые заработную плату в МИДе, Анисимов раздражился. Ему была выписана дополнительная сумма за знание иностранного языка. Он издавна, еще будучи начальником главка и затем министром, ненавидел всякие подобные надбавки, не допускал ни для себя, ни для своего аппарата никакого добавочного вознаграждения. Александр Леонтьевич остался себе верен и на новой службе. Не принял деньги, которые кассир намеревался ему вручить сверхжалования. Всякие уговоры желчно отстранил. Английский он знает едва удовлетворительно, даже скорее слабо. И вообще в каких-либо сомнительных надбавках не нуждается. Назначенный ему оклад и без того достаточно высок. Готовый лишь последует команда тотчас улететь... Он считал необходимым понаведаться к зубному врачу. Крепкие зубы Анисимова, некогда миндально-белые, приобретшие из-за многолетнего курения кремовый отлив, нуждались в двух-трех пломбочках и были приведены в полный порядок. Однако медицинское обследование он так и не прошел. Рентгеноскопия грудной клетки и желудка, клинический анализ крови, электрокардиограмма – всем этим Анисимов пренебрег. Удивительное дело, любой советский гражданин не мог бы получить заграничный паспорт, не представив справку о здоровье. А у советского посла ее не спрашивали. Назначение состоялось, эта формула заменила всяческие справки. Отличавшийся неодолимым пристрастием к чистоте, постоянно появлявшийся в свеже блеставшем белом на воротничке, верный таким воротничкам и в командировках среди заводской пыли и окалины, менявший их там по два-три раза на дню, он имел еще схожую слабость, любил быть безукоризненно подстриженным. Из года в год, с тех пор как он возглавил комитет металлургии и топлива, Анисимов, стригся в парикмахерской, расположенной в здании Совета Министров, пользовался услугами одного степенного пожилого мастера. Следовало и теперь, накануне отъезда, подставить шевелюру ножницам. Сидя в своем новом кабинете, пробегая очередной труд о Северной Европе, он провел пальцем по слегка заросшему затылку. «Конечно, надо бы заехать в парикмахерскую» но не хотелось входить в здание, где располагалась прежняя его резиденция, подниматься по знакомым гранитным ступеням уже не председателем государственного комитета, а человеком, которому пришлось уйти отсюда, уйти от руководства индустрии. Может быть, постричься в другой парикмахерской. Анисимов с досадой поймал себя на таких колебаниях, на недостойном, как он считал, малодушии. Девизом его жизни была безупречность. Всегда поступать так, чтобы сам себя не мог ни в чем упрекнуть. А уж замечание, высказанное сверху, даже малейшее, мягкое, причиняло ему жестокую боль. Однажды он докладывал заместителю председателя Совета Министров СССР Тевасяну об исполнении ряда государственных заданий. Каждый месяц, в установленный день и час, Александр Леонтьевич входил в кабинет Тивосяна, расположенный в здании советского правительства в Кремле, здании, над которым постоянно вьется красный флаг. Они, Тивосян и Анисимов, были старыми товарищами. Оба получили инженерное образование, стали металлургами, один стал плавильщиком, другой прокатчиком. Когда-то оба принадлежали к близким соработникам Арджоникидзе и, как и Окопов, Лихачев, и еще несколько питомцев Серго остались нетронутыми в лихую годину арестов. Давние товарищеские отношения не означали, однако, что Анисимов мог ждать от Тивасяна какой-либо хотя бы ничтожной поблажки. Малорослый, смуглый, с глинцевито поблескивающий, черный как тушь, шевелюрой и такими же угольно-черными, небольшими характерными для Армянина усами, Заместитель председателя Совета Министров был столь же строг с Анисимовым, как и с любым подчиненным. Всю жизнь он звался Иваном Товодросовичем. Но Сталин,